Часть вторая. Далее я прикладываю копию письма покойного профессора химии Фонтена, адресованного одному из ученых коллег, который еще жив и разрешил напечатать письмо только при условии анонимности. «Высокочтимый друг и коллега, наверное, вы удивились, получив так скоро мое новое письмо, но у меня есть для вас интересные новости. Несчастный случай», заставил меня испробовать одно мое лекарство на живом человеке. В последнем письме я сообщал вам, что принял решение не прибегать больше к формуле воссоздания ядов Борджа, ошибочно признанной утерянной, которую на смертном одре оставил мне незабвенный венгерский друг и учитель. Надеюсь, что мотивы этого решения объяснимы. Вы, помните, согласились, что два образца воссозданных мною ядов могут, подобно другим известным науке ядовитым препаратам, принести ощутимую пользу при лечении, если принимать их в тщательно подобранных дозах. Но даже если я доживу до использования их в благих целях, всегда существует роковая опасность, что, попав в руки невежды или злодея, они могут привести к трагедии. Осознавая это, я понял, что обязан во избежание подобных случаев найти успешно действующие противоядия и только после этого предложить медицинскому сообществу использовать это открытие у меня уже был опыт работы в этом направлении и я отчасти достиг своей цели шифрованная формула которую я посылаю на вложенном листочке противоядие от яда который вы остроумно окрестили александровым вином к другому яду которые, как вы помните, я назвал зеркальными каплями, противоядие пока не найдено. Теперь вы знаете, на каком этапе работы я сейчас нахожусь, и можно перейти к рассказу о несчастном случае. Примерно две недели назад, когда я закончил занятие со студентами, меня позвали посмотреть одного из наших слуг. Он болел уже около двух дней, но не хотел меня беспокоить, сказав, что ему надо просто отлежаться. К счастью, один из лаборантов увидел его и сразу позвал меня на помощь. Этого слугу, несчастного бездомного полуидиота, я взял на работу из жалости. В его обязанности входило содержать лабораторию в чистоте, мыть и сушить мои бутылки и колбы. У него хватало ума на эти несложные услуги, но не более того. Представьте мой ужас, когда, взглянув на больного, Я тут же признал симптомы отравления Александровым вином. Я побежал в лабораторию и достал из медицинского ящичка с препаратами противоядия. В соседнем отсеке обычно лежал сам яд, но теперь его там не было. Я стал повсюду искать злополучную бутылочку и нашел ее на полке. Первый раз в жизни я допустил такую непростительную неосторожность уходя я окинул взглядом комнату, чтобы убедиться в оставленном порядке. Слабоумного слугу привлек цвет Александрова вина, и он отпил глоточек, желая по его словам убедиться, что это вкусно. Устроив настоящий допрос, я узнал, что инцидент произошел по меньшей мере 36 часов назад. У меня все же оставалась слабая надежда на излечение, так как из опытов с животными – Я знал, что действие яда развивается постепенно. Не могу описать моих чувств, когда я вернулся к страдальцу. Меня настолько потрясло случившееся, что я смолодушничал и не повинился перед университетскими товарищами в своей преступной халатности. Мои опыты могли признать опасными, что повлекло бы всеобщее осуждение. Однако мне удалось убедить медиков, что тут налицо неизвестная болезнь. Я не пошел дальше экспериментов с кроликами и собаками, и потому не мог точно определить, какие дозы годятся человеку. То ли я ошибся в расчетах, то ли слишком торопился помочь несчастному, не могу сказать. Одно ясно, дозы были больше, чем надо, а интервалы между приемами меньше. Больной выздоровел, но в его крови произошли необъяснимые изменения, отчего пожелтело лицо и поседели волосы. Тогда я уменьшил дозу и, чтобы больше не ошибаться, прикрепил к бутылке бумагу, на которой указал количество нужной дозы. Там же записал и количество принятого слугой яда. К шифрованной формуле я приложил инструкцию, говорившую, что сохранять противоядие надо в бутылке синего цвета, дабы избежать действия солнечного света. Я также открыл, что вегетарианская диета способствует быстрому выздоровлению. Страх перед разоблачением позволил мне прибегнуть к помощи одной лишь жены, которая помогала в кормлении больного. Когда он начал вспоминать кое-какие детали случившегося, мне пришлось доверить секрет мадам Фонтен. Выздоровив, слуга мгновенно исчез. Вероятно, из страха снова оказаться в лаборатории. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. «Если у вас хватило терпения дочитать до этого места...» Вы уже поняли, что я еще не настолько уверен в своем открытии, чтобы поделиться им с кем-нибудь из научного сообщества, кроме вас. Если у вас возникнут какие-нибудь соображения по этому поводу, прошу, свяжитесь со мной. А в случае возникших опасений, уничтожьте шифрованную формулу. А пока прощайте. Примечание к письму доктора Фонтена. Александрово вино названо в память о печально известном Родриго Борджа вошедшим в историю как папа Александр VI. Он выпил по ошибке отравленное вино, предназначенное им для гостя. Говорят, что рецепт зеркальных капель нашли за деревянной обшивкой зеркала Лукреции Борджа. Отсюда и название яда.